Я понимал законы рычагов, но где же было взять точку опоры? Грот мачта была длиной футов 60-65, и у основания, там, где она обломилась, имела 15 дюймов в диаметре. Весила она, по моим примерным подсчетам, никак не менее 3000 фунтов. Фок мачта была еще толще и весила верных 3500 фунтов. Как же подступиться к этому делу? Мод безмолвно стояла возле меня, а я уже разрабатывал в уме приспособления,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 Мот видела, что я уже нашел решение, и с горячим одобрением взглянула на меня. «Что вы собираетесь делать?» – спросила она. «Обрубать снасти», – отвечал я, указывая на перепутавшиеся снасти, висевшие за бортом. Мне самому понравились эти слова, такие звучные и решительные, «обрубать снасти». Ну, кто бы мог еще полгода назад услышать такую подлинно матросскую фразу из уст Хемфри Ван Вейдена? Вероятно, и в голосе моем, и в позе было нечто мелодраматическое, так как мод улыбнулась. Она мгновенно подмечала все нелепое и смешное, безошибочно улавливала малейший оттенок фальши, преувеличения или бахвальства. Это находило отражение в ее творчестве и придавало ему особую ценность. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда заставит себя слушать. И она умела это делать. Ее способность подмечать смешное была ничем иным, как свойственным всякому художнику чувством меры. «Я припоминаю это выражение, оно попадалось мне в книгах», с улыбкой бронила она. «Но чувство меры достаточно развитое у меня, и я сконфузился». У горделивого повелителя стихий вид в эту минуту был, вероятно, самый жалкий. Мод с живостью протянула мне руку. «Не обижайтесь», сказала она. «Нет, вы правы», «не без усилий», отвечал я. «Это хороший урок».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 «Оставьте мою шхуну в покое!» «Да разве вам самому не хочется выбраться отсюда?» Удивленно спросил я. «Нет», — отвечал он, — «я хочу умереть здесь». «Ну а мы не хотим», — решительно заявил я и снова застучал топором.